Глава 36. Вместо волнующего рандеву наедине случился почти официальный визит. Верховный маг напомнил о приличиях, которые совсем не касались наших уроков, видимо, и заставил взять с собой не только одну но и целый выводок помощниц, что день деньской выполняли ее распоряжение. «Пока я была занята своими делами, она времени зря не теряла и явно получала удовольствие от возросшей власти. Даже сменила примелькавшееся суконное платье на тонкую шерсть». «Зачем они нам?» — тихонько спросила я, пока кортеж из юбок и чепчиков шествовал по коридорам. «Так положено», — с важностью ответила Эдна. «Ваш отец велел ни в чем себе не отказывать». «А, ну ясно. Папенька так впечатлился нашей последней встречи, что теперь всячески избегал новой. Я не приду к нему с требованиями, если все они удовлетворены заранее. Подкинуть ему записку, что ли? Зайду вечером, нужно срочно поговорить, дочь» а потом наблюдать из окошка, как исчезает на горизонте реактивный след от его кареты. Думать об этом было гораздо приятнее, чем о том, как подать Эдельгару неприятную новость. Все выглядит так, словно я пришла поблагодарить за цветы, но вместо благодарности за пазухой припрятан ком навоза. В покоях принца не оказалось, так что я немного перевела дух. Не хочу ассоциироваться у него с плохими новостями, но что поделать. Лучше это буду я, чем те, кому абсолютно все равно». Фехтовальный зал наполнял лязг, круга и крепкий запах пота. Серебряными молниями мелькали лезвия рапир, защищенных на концах, чтобы не нанести партнёру увечья. Наше появление не прошло незамеченным. На мою долю выпали вежливые поклоны, девушкам достались подмигивания и ухмылочки, от которых те немедленно захихикали. Я сделала вид, что не замечаю этого флирта, пока Эдна раздувалась от негодования. Принц тренировался в противоположном конце зала. Мокрая от пота рубашка обрисовывала торс, волосы потемнели и липли к шее. Он был силён, но не слишком гибок, так что соперник, быстрый и ловкий черноволосый тип, то и дело проводил укол. Рядом они смотрелись, как молодой медведь и стремительная куница, и, судя по всему, куница вела в счёте. Эдельгар отвлёкся на нас, пропустил очередной укол и засмеялся. «Леди Айрис, вы пришли посмотреть на мой позор? Теперь я не смогу морочить вам голову историями о славных победах». Он передал рапиру подоспевшему слуге и утерся полотенцем. Уставший, но довольный, он лучился радостью от встречи. И мне предстояло ее погасить. Отвратительное чувство. Как ударить собаку или отобрать надежду у ребенка? Не знаю, принц казался мне настолько солнечным, светлым человеком, что любая мысль о том, чтобы огорчить его, казалась кощунством. Проклятый листок, свернутый вчетверо, лежал у меня под корсажем платья и обжигал хуже горчичника. «Мой принц», — сказала я мёртвым голосом, — «кое-что случилось». «Вы уверены, что здесь не подслушают?» — спросила я в тысячный раз, осматривая стены. «Если за ними есть потайной ход, хватит и крошечной щели». «Айрис, это же дворец». «Конечно, я не уверен, но лучшего места нет». Принц был заинтригован. Я отозвала его в сторону и намекнула, что новости не предназначены для досужих глаз, ушей или иных органов, «Так что от тёплой компании из моих сопровождающих придётся избавиться». «Не сомневаюсь в том, что Эдна будет молчать, но вот девушки вызывали сомнения. Мало ли кому ещё они могут служить или выдать информацию за сходную цену». «А про гвардейцев вообще молчу, для них визит дам был слишком интересным событием, чтобы обделить происходящее вниманием». Эдельгар оказался понятливым малым. Он тут же состроил озабоченное лицо и велел продолжать тренировку. Под прикрытием строя и служанок мы друг за другом выскользнули в боковую дверь. За ней оказалось помещение, служившее складом и раздевалкой одновременно. Здесь стоял тяжелый запах кожи, металла и влажной ткани. В длинной подставке вдоль стены блестели чашки гард. В углу валялись луки со снятыми тетивами и стопком отерчатых мишеней. Сквозь пыльное окно проникал тусклый свет, придавая вполне бытовым вещам флёр загадочности. Довольно просторное помещение, но принц не собирался использовать квадратные метры, как подобает, и остановился почти вплотную ко мне. «Так что за событие заставило вас искать меня?» — спросил он, прижимая мою ладонь к губам и задерживая дольше, чем нужно для простой формальности. «Я уже ему благодарен». «Не спешите с благодарностями», — пробормотала я, отнимая руку. Не без сожаления, но требовалось достать предмет обсуждения. Принц с интересом смотрел, как я с пыхтением лезу под корсаж. Но взволнованное любопытство, как ветром сдуло, стоило ему прочесть содержание Пасквиля. «Стоило ожидать», — глухо сказал он. Сердце кольнуло от того, как быстро ушло солнце из его глаз. Принц вздохнул всей грудью и сплёл пальцы на затылке, уставившись в точку где-то за пределами этой вселенной. «Много их уже? Во дворце, в городе?» «Пока не знаем». Миссир Вальда как раз велел заняться этим. «А, так он в курсе. Почему он не пришел сам, а прислал вас?» Я представила, как рассказываю принцу все. С самого начала. Как очнулась в незнакомой кровати, как осознала себя Айрис Вилфорд и увидела мутные картины будущего. Про то, что должна спасти его, и понятия не имею, кто я на самом деле. В четком сухом изложении звучало, как бред сумасшедшего. Слишком много придется объяснять, одно тянет за собой другое. Вдобавок меня терзал малодушный страх, что, узнав о миссии, Эдельгар засомневается в моей искренности. Или вообще решит, что мы с Дарианом Вальде состоим в преступном и довольно безумном сговоре, цели которого не ясны даже нам самим. Вместо всей этой мешанины из фактов пришлось ограничиться скромным «я сама вызвалась». Подумала, что вас огорчит это известие, а миссир вряд ли обнимет вас в утешение. Несмотря на похоронное настроение, Эдельгар прыснул. «Да уж, трудно представить. Даже в детстве он со мной особенно не сюсюкал, ледяное сердце». Он промолчал, улыбаясь воспоминаниям. «Значит, вы пришли обнять меня? Утешить? Погладить по головке и утереть горькие слёзы?» С каждым словом он делал шаг, пока не оказался на расстоянии ладони. Обращённое ко мне лицо обладало свойствами магнита. Я никак не могла от него отвернуться. «А что, вы уже готовы расплакаться?» Сказала я и не узнала собственный голос. «Точно заплачу, если не поцелую вас немедленно». Он прижался губами к моим, и все здравые мысли улетучились. Какие-то листовки, женитьбы, расследования. Все рассыпалось пеплом в огне, захватившем нас в плен. Сильные, но деликатные руки без грубости держались за талию. Запах мужского потаща катал нос. Принц еще не остыл после тренировки, так что в его объятиях мигом стало жарко. Я чувствовала сквозь тонкую преграду ткани, как тяжело колотится его сердце, и волна самодовольства поднялась из глубины души. Это из-за меня. Не кто-то другой заставляет его жадно хватать воздух, а я. Невероятно. Тебе понравились цветы? Спросил вдруг Эдельгар, разорвав поцелуй. Я заморгала, осознавая вопрос. Сигнал с запозданием бежал по синапсисам, занятым сейчас обработкой более волнующих ощущений. «Цветы? А, цветы! Да, конечно, очень красивые! Нет, правда!» Я засмеялась, глядя на недоверчивое выражение его лица и погладила по гладко выбритой щеке. Мне таких никогда не дарили. Наверняка это было правдой. Раз я не держалась за прежнюю жизнь, вряд ли там был человек, заваливающий мою комнату охапками цветов. «Мне показалось, что они подходят тебе». Эдельгар ласково провел пальцем по моей губе, стало щекотно. Такие же нежные и чистые. Ох, это было приятно и лестно, но мне стало не по себе от того, как же сильно он ошибается. Где он только разглядел эту нежность? Да в куске пемзы ее больше, чем во мне. А про чистоту вообще молчу. Я буквально пришелец из другого мира, который врет всем вокруг. Эдельгар смотрел на меня, но видел... Кого-то другого? Мне не хотелось забивать этим голову. Не сейчас, когда я могу прижаться к нему и забыть обо всём на свете. Неприятный осадок остался, но я не подозревала, что это может обернуться проблемами.